Мюллер спросил, «Вы так хорошо изучали Библию с подопечным пастором?» «Я часто перечитывал Библию. Чтобы врага побеждать, надо знать его идеологию, не так ли? Учиться этому во время сражения, заранее обречь себя на проигрыш». Неужели они перехватили пастора за границей? Могли. Хотя, когда я возвращался на станцию, мне не повстречалась ни одна машина. Но они могли проехать передо мной и сидеть на заставе. А сейчас, по времени это сходится, подъезжают к Берлину. Так, значит, я сразу требую очной ставки с моим хозяином. Только наступать. Ни в коем случае не обороняться. А если Мюллер спросит меня, где агент Клаус? Дома в столе должно лежать письмо. Слишком явное алиби. Но кто мог думать, что события выведут их именно на пастора? Это еще надо доказать с Клаусом, а время — за меня. Мюллер медленно вытаскивал из нагрудного кармана голубой конверт. «В конце концов, я сделал свое дело», — продолжал размышлять Штирлиц. «Дурашка. Он думает, что своей медлительностью загипнотизирует меня, и я начну метаться. Бог с ним. Пастор может заговорить...» Но это не так страшно. Главное, Плейшнер предупредил наших о провале Кэт и о том, что Вольф начал переговоры. Или начинает их. Наши должны все дальше организовать, если я провалюсь. Они теперь понимают, в каком направлении смотреть. Моего шифра Мюллер не узнает. Его не знает никто, кроме меня и шефа. От меня не шифр не получит в этом я уверен. а «Вот», — сказал Мюллер, — достав из конверта 3 дактилоскопических отпечатка. «Смотрите, какая занятная выходит штука!» «Эти пальчики...» — он подвинул Штирлицу первый снимок. «Мы обнаружили на том стакане, который вы наполняли водой, передавая несчастному, глупому, доверчивому Холтофу. Эти пальчики...» — Мюллер выбросил второй снимок, словно козырную карту из колоды. «Мы нашли...» «Где бы вы думали, а?» «Мои пальчики можно найти в Голландии», — сказал Штирлиц. «В Мадриде, Токио, Анкарии». «А еще где?» «Я могу вспомнить, но на это уйдет часов 15 не меньше, и мы пропустим не только обед, но и ужин». «Ничего. Кстати, ваши йоги считают голод одним из самых действенных лекарств». «Ну, вспомнили?» «Если я арестован, и вы официально уведомите меня об этом, я стану отвечать на ваши вопросы как арестованный». Если я не арестован, я отвечать вам не буду. — Не буду, — повторил Мюллер слова Штирлица с его же интонацией. — Не буду. Он взглянул на часы. Если бы вошел Рольф, он бы начал с передатчика. Но Рольф задерживался, поэтому Мюллер сказал. — Пожалуйста, постарайтесь стенографически точно воспроизвести, желательно по минутам. Что вы делали после телефонного разговора из комнаты спецсвязи, куда доступ категорически запрещен всем. Он не открыл третью карточку с пальцами, — отметил Штирлиц. Значит, у него есть еще что-то. Значит, пить надо сейчас, чтобы он не был таким уверенным дальше. После того, как я зашел в комнату спецсвязи, связистов за халатность надо придать суду, они оставили ключ в двери и ринулись, как зайцы, в бомбоубежище, я встретился с портайгеноса Борманом и провел с ним более двух часов. О чем мы с ним говорили, я, естественно, вам отвечать не стану. Не зарывайтесь, Штирлиц, не зарывайтесь. Я все-таки старше вас. И по званию, да и по возрасту тоже. Он ответил мне так, давая понять, что я не арестован. Быстро отметил для себя Штирлиц. А если так, у них нет улик. Но они их ждут. И от меня тоже. Значит, у меня еще остался шанс. Прошу простить, обергурпенфюрер. Вот так-то лучше. Итак, о чем вы говорили с Борманом? Спарта и генос с Борманом. Я смогу ответить на ваш вопрос только в его присутствии. И прошу понять меня правильно. Если бы вы ответили мне без него, это бы, возможно, избавило вас от необходимости отвечать на третий вопрос. Мюллер еще раз посмотрел на часы. Рольф должен сейчас спускаться вниз. Мюллер всегда считал, что удивительно точно чувствует время. Я готов ответить на ваш третий вопрос, если он касается меня лично, но не интересов Рейха и фюрера. Он касается лично вас. Эти пальцы мои люди нашли на чемодане русской радистки. И на этот вопрос вам будет ответить труднее всего. Почему? На этот вопрос мне как раз не трудно ответить. Чемодан радистки я осматривал в кабинете у Рольфа. Он подтвердит. А он уже подтвердил это. В чем же дело? Дело в том, что отпечатки ваших пальцев были зафиксированы в районном отделении гестапо еще до того, как чемодан попал к нам. Ошибка исключена? Исключена. А случайность? Возможно. Только доказательная случайность. Почему из 20 миллионов чемоданов, находящихся в берлинских домах, Именно на том, которым русская радистка хранила свое хозяйство, обнаружены ваши пальцы. Как это объяснить? Mm. Объяснить это действительно трудно или почти невозможно. Я бы на вашем месте не поверил ни одному моему объяснению. Я понимаю вас, обергруппенфюрер, я понимаю вас. Мне бы очень хотелось получить от вас доказательный ответ, Штирлиц. — Даю вам честное слово, я отношусь к вам с симпатией. — Я верю. — Сейчас Рольф приведет сюда русскую, и она поможет вам сообразить, я уверен, где вы могли наследить на чемодане. — Русская? — пожал плечами Штирлиц. — Которую я взял в госпитале? У меня абсолютная зрительная память. Если бы я встречал ее раньше, я бы запомнил лицо. Нет, она нам не поможет. — Она поможет нам, — возразил Мюллер и поможет нам, — он снова начал копаться в нагрудном кармане, — вот это, из Берна. И он показал его шифровку, отправленную Сплейшнером в Берн.